Глава 4. Места, по которым вел меня провожатый, и правда оказались более живописными, если так можно выразиться. Земля снова сменила свой цвет смутно-желтого серым отливом на темно-коричневый, иногда из редкой жухлой травы, тут и там выглядывали синие проплешины. — Раз Моня с нами, то тропы безумия нам будут не страшны, да и паучий лес тоже можно пройти за день. — Все же лучше обогнуть горную гряду справа, вдоль берега, чем идти в лощину и выискивать вход в копе, чтобы непременно заплутать и сгинуть в какой-нибудь ловушке, охраняющей гробницу древнего императора Хараса IV. А он слыл тем еще садистом Одними ямами там не обойтись. — Погоди, но ты же сказал, тракт и развилка. — О, про смердящий лес и змеиный перевал забудь. — Почему это? уставилась я на Бообека, отражая на лице всю свою подозрительность. Вместо ответа эльф порылся у себя в сумке и достал оттуда небольшую, но очень толстую книженцу в черной кожаной обложке. Тут много заметок. Нашел записную книжку одного из легендарных путешественников. Во всяком случае, лавочник вручил мне ее с изрядным энтузиазмом. — Думаешь, оригинал? — Шутишь, — усмехнул Себек. — Не удивлюсь, если копия. Но даже так она действительно оказалась полезной. Правда, я ее открыл только тогда, когда заплутал в этих самых копиях И когда это было? — Месяца три назад, — вздохнул собеседник. — Может, четыре. Я тогда впервые отправился в Гоктаун на задание. Тот-то гильдейский Сойтин и Суитин, не знаю, как правильно произносится, короче, работник, принимающий заявки на выполнение задания, расщедрился и предложил надбавку, если выполню задачу с опережением срока. Я тогда и выбрал самый короткий маршрут, если судить по карте. — Подожди, но ты обещал проводить меня до развилки, — не унималась я. — Соврал? С некоторых пор я стала более щепетильной в вопросе выбора спутников. Не могу сотрудничать с человеком, который врет мне напропалую и даже не скрывает этого. Да вообще, который врет. — Нет, я не врал. Между Листоградом и Бронхеймом много развилок. Эти два города находятся справа и слева, от Дженнис Бэй почти на одной широте. Открой 56-ю страницу. Увидишь схему с названиями. Мы в самом низу. Обойдем горы, по форме напоминающей повернутую на бок подкову. Во внутреннюю лощину заходить не будем. Вообще-то я уже видела карту, но ради приличия подыграла ему. Кивнула. Вот только об упомянутом маршруте я не знала, потому что на новой карте из книжки кусок суши между морем и горами оказался гораздо шире, чем в той версии, которую разглядывала я. а А-а-а! Бабик сразу догадался о причине моей подозрительности. — Ты видела общую карту из бесплатной листовки, что на улице раздают представители разных гильдий? Она просто валялась в таверне. Оправдалась я, изучая более детальную схему. Помимо городов, гор, лесов и прочих названий разных местностей, тут были обозначены жирными точками берлоги крупных монстров, и даже их морды в миниатюре красовались рядом. Удивительно, сколько всего можно уместить на небольшом изображении. Интересно, а есть ли здесь подобные карты городов с названиями улочек, таверн, гильдий и иных знаковых мест, о которых нужно знать каждому авантюристу? Хорошая работа. Аж завидно. Я нехотя закрыла книгу и протянула ее владельцу. Еще раз убедилась в том, насколько правильно изречение знаний сила. Оставь пока у себя. Можешь почитать, когда встанем на привал. Мне все равно, пока без надобности. Примного благодарю. Упрашивать меня не пришлось. Позади лишь послышался негромкий хмык зомби. Я быстренько спрятала книгу в сумку... Поплотнее завязала шнурки и, переводя дыхание, посмотрела вдаль. Представшая взору картина настораживала. По земле стелила сизая дымка, сквозь которую проглядывали остроконечные вершины хвойных деревьев. — Ой, а что это за чернота и плотный туман впереди? — Это тропы безумия. — Там с ума сходят или что? — спросила я с опаской. — Да нет, просто чародей-некромант. который живет на этих землях, наложил заклятие, ухудшающее видимость всякому проходимцу. Но если не ступать на территории его кладбищ, а пройти вдоль леса, то ничего страшного не случится. Просто знай себе, посматривай вправо на воду и не теряй из виду горизонт. Как раз за полдня должны управиться и к вечеру добраться до паучьего леса. Там и заночуем. А Моня нас посторожит. м м, -м соблазнительная перспектива. — Ничего не скажешь. — А ты думала? Бек ехидно улыбнулся, из-за чего кончики его длинных острых ушей еле заметно приподнялись. — Интересно, а что будет, если мы все-таки запретем на кладбище? — спросила на всякий случай. Вдруг форс-мажор... — Если зайдем на чужую территорию, то можем нарваться на охранников. Упыри, каменные горгули, гнилоеды, скелеты, зомби опять же. Да много кто может быть у него в подчинении. Те же ловчие страха. Годкие призрачные существа. Меч их не берет, но это не самое страшное. Никогда не знаешь, каким заклинанием они шарахнут. Поэтому лучшее средство защиты от них — это ноги в руки и бежать. — И чем твой маршрут легче смердящего леса? — Тем, что там ты можешь попросту задохнуться в пути, — пожал плечами эльф. Маслянистые черные лужи выступают на поверхность из почвы и по запаху напоминают бензин. Без специальных дыхательных амулетов людям и эльфам там делать нечего. У тебя, кстати, есть? Подожди, так у них нефть, что ли, в лесу разлита? Да какой там лес? Шипы каменные торчат вверх, вот и называют лесом. Гоблины в свое время набурили скважин, выступающий наружу скалистой породе, да так и бросили все на самотек. Местность быстро стала необитаемой, чего, наверное, они и добивались. Но иногда, правда, туда прибывает целая экспедиция на грузовых драндулетах, выкачивают одну-две лужи и уезжают в свояси Ух, меня ж проняло. А чего мне насоветовали этот маршрут? — удивилась я. — Кто? Гоблины, да? — М-м, да. Им запах бензина даже ноздри не щекочет. Сама же видишь, в какой частоте они живут. А еще на чеснок обижаются. проворчала я. «Тоже мне! Нарциссы!» «Да ладно тебе!» — успокаивал меня эльф. Их жизнь вон как обидела. Ни роста, ни физиономии. Зато самомнение у каждого раздутое по боли всех гномов и дворфов вместе взятых. «Икий ты критикан!» — пожурила его я. «Хотя и сама хороша, первая ярлык навесила. Но мне-то можно ведь! Меня ж из лавки прогнали!» а еще чуть на тот свет не отправили стараниями Перкинса. «Кстати, а наш вредитель чейный был?» «В смысле?» «Не понял меня Бек. Ну, эльф он или человек? По голосу, знаешь ли, не понять. А то я его не разглядела, пока он у Мони на черепушке копошился». «О, это их излюбленное занятие. Если видишь нежить, бредущую самоходом и без хозяина, знай, он точно где-то рядом. Может, даже в кармане каком-нибудь прячется». И тут мы дружно переглянулись. А затем покосились на сумку некроманта, которую я передала обратно Моне, чтобы облегчить себе ношу. Потому что за спиной, помимо моей котомки, у меня покоился еще и меч, привязанный шнурками от сумки. Нести его в руках – слишком пагубное занятие для моих бицепсов и трицепсов. Сильно нагружает мышцы. Хотя ничто так отлично не утомляет на сон грядущий, как ручное пропалывание грядок от сорняков. — Гербицидов на них не напасёшься, да и травиться лишний раз не хочется, а то вылезет потом воспалением где-нибудь или ещё чем похуже. тфу собрала мысли в пучок и медленно обернулась. — Это самое, Монтий, лапушка. Тихонько начала я. Дай-ка сумочку сюда. Хочу взглянуть, что там у нашего Перкинса завалялось. Бообек горько вздохнул. Промолчал. Думала, сейчас он снова лекцию прочтет на тему «зя-низя», иными словами, что можно, а что нельзя делать с вещами некроманта. Тем временем зомби мой смышленый, к тому же очень послушный и вообще будто бы образованный малый, протянул мне кожаный квадратный суммарь, в который я и заглянула, наконец, оттягивая сей торжественный момент на попозже, пока любопытство лень не переборет. Сейчас вот случилось-таки нашествие тараканов в мою голову. Страх наткнуться на некую гадкую гадость улетучился, уступая место животному интересу. И правда, а вдруг у него там денег немерено? Ага, двадцать раз. Листочки, всякие шелестяшки, побрякушки на шнурках. По моим ощущениям, ничего особенного. Запустила руку дальше, шаря пальцами под днищу Ой, вскрикнула я, разыграла бека. А он весь такой поверил, набычился, рукоять оружия обхватил, хорошо хоть изножен не вынимал. Поэтому сильно не затягивалось и напряженный момент. не ложная тревога. Хитро улыбнулась и снова закрыла сумку. Вытаскивать наружу предметы не было абсолютно никакого желания. Тем более, что внизу лежала странная деревянная фигурка. Вот ее-то я и нащупала, когда подала голос. А больше кроме листов и амулетов на шнурках? Ничего такого. Но это я еще не все ощупала. Имелся в некроманской сумочке и внутренний карман, застегнутый на пуговицу. Его я как раз оставила на прозапас. Будет чем заняться на привале. Едва я вернула Монтию его ношу, Бек вновь заспешил по тропе к безумию и той самой туманной местности, куда мне идти ну очень не хотелось. Волосы на затылке зашевелились от одной только мысли, что мы таки забредем, куда не надо, растревожим, кого не следует, и получим по самой неболой. Но, как бывало и раньше, решила подойти к вопросу с юмором и львиной долей кхм, непредвзятости. В итоге хмыкнула, припоминая в уме крылатое выражение что назвали гондурасом не ту страну, спасибо Христофору Колумбу за оригинальность. Приподнятое настроение подарило движением легкости, Идти стало гораздо легче. Но это ненадолго. До очередного ворчания попутчика. Поспешим. Не то до ночи не управимся. Я недовольно ускорила шаг. Ух уж этот скороход. Ноги у него от ушей растут, что ли. Он же выше меня всего на полголовы. А по ощущениям и скоростям так на все две. С его выносливостью самое то поле перекапывать под посадку, до да грядки разбивать. Эх! Такие таланты зазря пропадают. Надо бы это исправить как-нибудь. Потом. Еще успеется, думаю. Ага. Наивность неизлечима. Моя точно.